«Моя, или вернее, ваша газета будет выходить на мои средства», — обещает он новому цинцинапту. Эмма Манури Лакур умирает 26 ноября. И я почти уверен, хотя не берусь утверждать наверняка, что три четверти моего сердца, если не все сердце целиком, умерли вместе с нею. Поскольку часть того же органа заключена в гробу Фердинанда, можно из всего заключить, что Эмилия Кордье либо вовсе ему безразлична, либо у него есть еще одно сердце в запасе. Младший Дюма только что произвел его в деды. Со своей стороны Эмилия в качестве подарка к Рождеству преподнесла ему малютку Микаэлу, вторым именем которой была Жозефа в Ее крестного доверенности Александр узнает о рождении дочери 1 января 1861 года. «Радости и счастья тебе, любовь моя, за то, что как раз в первый день Нового года пришла ко мне от тебя радостная весть о рождении маленькой моей микаэлы и о том, что ее мамочка чувствует себя хорошо. Ты знаешь, крошка моя дорогая, что... Мне и хотелось, девочку, скажу почему. Я больше люблю Александра, чем Мари. Мари я не вижу и раза в год, а Александра вижу столько, сколько захочу. И вся любовь, предназначенная для Мари, перейдет к милой моей крошечке Микаэлле, которая сейчас лежит под боком у мамочки. А мамочке и не велю вставать и выходить, пока я не приеду. Молодой 58-летний отец торопится впрок заготовить несколько статей, инструктирует своих сотрудников и секретаря Адольфа Гужона, дабы Линдепендент продолжала выходить в его отсутствие и уезжать знакомиться с дочкой. Эта миниатюрная копия своей матери, тоже не слишком хорошенькая, но с прекрасными глазами, И Александр совершенно растаял, взяв ее на руки, он ее обожает. Она станет утешением на склоне лет его, когда он займется ее воспитанием. Он будет видеть ее еще реже, чем Марии. Он вернется в Неаполь, Эмилия приедет к нему в мае, а Микаэла с кормилицей нанесут визит лишь в следующем году. В 1863 году Александр расстанется с Эмилией. Может быть, она слишком настаивала на замужестве? Или обманывала его, что можно предположить на основании одного из писем Александра? Прощаю тебя, потому что ты не хотела причинить мне боль. Просто в нашей жизни произошел несчастный случай. Он не убил моей любви. Я люблю тебя, как прежде, но только так, как любят потерянную вещь, как любят мертвое, как любят... Тень. Микаэлу ни один из родителей при ее рождении не признал. И вещица торопится теперь выполнить все формальности, дабы Александр, опередив ее в этом, не отобрал у нее ребенка. Он, со своей стороны, готов узаконить положение Микаэлы при условии, что полгода она будет проводить у него. Эмили отказывает ему и этим лишает Микаэлу ее доли в правах, состояние, которое она могла бы получить после смерти александр Микаэла проживет жизнь в стесненных обстоятельствах, тщетно будет умолять о финансовой помощи своего сводного брата, и на сей раз на младшего дюма Не следует слишком сердиться, так как он был просто осажден просьбами такого же рода, исходящими от 500 детей, непризнанных Александром. Гарибальди не слишком засидится на своем острове. В феврале 1861 года он возвращается в парламент, где яростно критикует выжидательную политику Кавура большинство населения в папском государстве склоняется в пользу объединения страны и если бы не присутствие французских войск армия пио 9 -го...